изовращённый отшельник. Попал том второй. Пролог. У полицейского здания стоял серый Мицубиси. Из него вышел молодой парень в гражданской одежде. Чёрные волосы, худощавое тело и уставшие глаза. Он чем-то походил на следователя Каята Хацуки, но был намного моложе паренек прошел через полицейский отдел и свернул в коридоре к кабинетам остановившись у одного из них он стукнул пару раз и вошел кая сама разрешите войти мара проходи паренек вошел внутрь и положил флешку на стол следователя кая сама вот результаты слежки за объектом М? есть что то интересное Взял следователь флешку, покрутив ее в руке. «Да!» — кивнул Мару. «Похоже, он чем-то насолил главе семьи Хендерсон». Глаза Каята тут же засияли любопытством. «Отлично! Зайди к Лиане, скажи, что я велел выписать тебе премию». «Благодарю!» — склонился паренек и вышел из кабинета. Ему пришлось всю ночь обрезать кучу видео и вставлять свои комментарии. Хотя этого и не требовалось, но Мара учился у следователя Каята, а тот был довольно щепетильным в своей работе. Томми приехал на свою станцию и пошел домой. По пути он уже созвонился с Ариной и еле-еле отговорил ее не выезжать ему навстречу. «Жизнь все-таки ты непредсказуемая». И своевольная женщина. Юноша шел по своему району, смотрел, как бегают радостные детишки. Как кивнула ему старушка, сидящая во дворе своего дома и наблюдающая за внуками. Томми кивнул ей в ответ. Сегодня был прекрасный весенний день. И на душе у него было тепло и спокойно. Да, возможно, у него еще будет куча проблем. Но ведь это и есть жизнь. Если я переродился здесь не для спокойной жизни, то для чего? Томми вздохнул, но с улыбкой. Чемпион переродился в школьника. Какая глупость. Похоже, придется стать самим собой. Ну тогда, прошу, он посмотрел на синее небо. Дай мне после шанс на спокойную жизнь. Юноша с мягким медвежонком в руках подошел к своему двору. Все та же лужа, скрип старой калитки и обшарпанный дом. Паренек вздохнул. «Теперь все изменится». Он прошел внутрь, навстречу из кухни выскочила Арина. «Братик!» «Сестра!» — расплылся Томми в улыбке, обнимая свою старшую сестренку. «Теперь...» Все будет хорошо.